«А если я буду мальчик?» «Двойной эспрессо», — сказал Андрей. «Двойной эспрессо Андрею, латте-адвокату, капучино мне, в кафе «Кузнечик», где же еще?» Андрей пришел познакомиться с адвокатом. «Мне кажется нереальным, что он здесь, рядом со мной. В моем сознании кафе «Кузнечик» — моя личная арена для мучений» я столько раз представляла как это будет когда мы наконец встретимся он обнимет меня и грохот который все эти страшные дни сорок восемь или сорок девять звучит в моей голове мгновенно утихнет он обнимет меня и мы постоим немного молча не говорит же мне ах что на нас свалилось не говорит же мне ты бедный не говорит же ему Ты тоже бедная. Он меня обнимет, и... и я перестану плакать, потому что внутри я всё-таки плачу, хотя снаружи нет. Он меня обнимет, и я успокоюсь, как ребёнок, которому, чтобы перестать плакать, нужны руки только одного человека. Он обнимет меня, и... А мы просто сидим в кафе «Кузнечик», втроём с адвокатом. Какое может быть нежное успокоение с адвокатом? Чёрт, чёрт, чёрт! Адвокат, как мама, которая смотрит из окна, и нужно не показывать своих чувств. Я не видела Андрея столько страшных дней, сорок восемь или сорок девять. Но лучше бы я его не видела. Держала под столом за джинсы, Вцепилась и не могла разжать руку. Неотрывно смотрела на дверь, кто входит в кафе. Похоже, они на тех, кто приходит арестовывать. Или это просто посетители? «Зачем ты меня держишь? Я не убегу». Я открыла рот и закрыла. А оказалось, у меня нет голоса. В любую минуту могут войти. Подойдут к нам с непроницаемыми лицами. Скажут Андрею, вы арестованы. «Ты что, нервничаешь?» Удивился Андрей. «Нервничаю?» Я, дожидаясь Андрея, я несколько раз сменила стол, перебегала со своей чашкой кофе от одного к другому, села за столик в самом темном углу лицом ко входу. Это инстинкт. Наши предки садились лицом ко входу, чтобы контролировать ситуацию. В случае появления врага мгновенно вскочить, метнуть копье. Вот и я сижу в углу. Если что, метну копьё. Я понимаю, почему совершенно спокоен Василий Васильевич. Латте, чёрствое пирожное медовое. Он адвокат. Мы его работа. И арест клиента на глазах адвоката — это его работа. Я не понимаю, почему совершенно спокоен Андрей. Двойной эспрессо, чёрствое пирожное медовое. Что это? Сила воли? Полное отсутствие воображения? Возможно, всё дело в темпераменте. Пятачок боится буки и бяки, прислушивается, присматривается, не появились ли бука и бяка, а пух не боится. На первый взгляд смелость лучше, чем трусость, но только на первый взгляд. Пятачок заметил следы буки и бяки, а пух — нет. Невротик-пятачок имеет больше шансов избежать опасности. Он гораздо более сохранен, чем флегматик-пух. Но тут ещё кое-что важное. Ему стыдно бояться. Я имею в виду Андрею стыдно бояться, не пуху. Стыдно смотреть на дверь, оглядываться, соблюдать меры предосторожности. Однажды во время войны рядом с нами упала бомба. Ну, конечно... Не совсем так, но почти что. Это было в Израиле во время очередных военных действий. Мы с Викой и Андреем шли по улице в городе Бершева, И вдруг завыла сирена. Люди побежали, некоторые упали на землю и прикрыли голову руками. Их учили, как себя вести в случае бомбёжки. Андрей толкнул нас к стене дома. «Так тоже можно делать в случае бомбёжки». Мы с Викой впечатались в стену, обнялись, закрыли глаза, и раздался взрыв. Взрыв! Бомбы! Или снаряда. Где-то далеко. Очень страшно. Когда я открыла глаза, я увидела Андрея. Он стоял посреди улицы и внимательно осматривал окрестности, все ли в порядке, как будто он железный как будто у него нет нервов. Я кричала «Ты сумасшедший!» Но я понимаю, его же не учили бежать, падать на землю, закрывать голову руками, впечатываться в стену. Ему это неловко. А пятачку не стыдно бояться. Я боюсь даже на секунду отвести взгляд от двери. У нас разные темпераменты. К тому же имеют место гендерные различия. Он мальчик, а я девочка. «Провокатор — бывший мент. Был бандитом, стал ментом. Был ментом, стал бандитом. Подонок, пробу негде ставить», — сказал Андрей. Василий Васильевич кивнул. И я вдруг почувствовала умиротворение. И привычная уже тошнота утихла, и сердце перестало биться в горле. «Они, мужчины, понимают, что происходит». И друг друга понимают, обсуждают, анализируют, решают. А я — ура! — могу больше ничего не понимать, а лишь привносить в их жизнь смешное и милое. По моему мнению, феминистки устраивают скандал из ничего. Каждый сам решает быть как мужчины или цветком прекрасным и беззащитным украшением жизни. Надо мной звучали слова Перечень наркотических средств, количество препарата, следствие, суд. А я сидела рядом, как прекрасный цветок или рыба в томате. Бабушка говорила, что рыба в томате украшает стол. Смотрела на Андрея, как путник смотрит на отплывающий от пристани корабль. Сейчас он договорит с адвокатом и уйдёт. Каждое мгновение, каждое слово, каждая перечень наркотических средств «Отдаляет его от меня». Андрею кто-то позвонил. «Почему он не выключил телефон?» «И пока он орал в телефон, ты срываешь мне сроки! Поставь другую бригаду!» Василий Васильевич наклонился ко мне через стол. «Увидев вашего мужа, я понял, он не продавец наркотиков». «Значит, до того, как кот Базилио увидел Андрея, он думал, а чёрт его знает, может, он и наркоделец? В прослушке-то много чего есть?» И опять зазвучали слова. «Перечень наркотических средств, количество препарата, следствие, суд...» «Зачем тебе всё это?» — сказала я. «Как зачем?» «Чтобы бороться, чтобы правильно построить защиту» сказал андрей василий васильевич подтвердил что да нужно правильно построить защиту защиту а можно сделать так чтобы все прекратилось прямо сейчас я давно уже прежде чем войти в кафе кузнечек на секунду замираю на пороге и мысленно перечисляю квартира муркина квартира ванна на кухне окна в стену мои драгоценности елочные игрушки никто не сказал мне. «Плати! Пуск!» Но перечисление меня немного успокаивает. Я давно уже бубню про деньги. Спрашиваю Василия Васильевича, «А можно заплатить, чтобы Марфу выпустили, а дело сожгли?» Он отвечает, «Не так все просто. Нельзя Марфу выпустить, а дело сжечь. Выпустить ее означает признать ошибку». «Они на это не пойдут. Нельзя без суда, нельзя без приговора, нельзя, нельзя, нельзя. Судебная система не признает своих ошибок. Марфу задержали вечером, а утром уже провели юридическую процедуру, после которой Марфа из задержанной стала арестованной. Значит, это кому-то было нужно. Кому? У них, у каждого свои интересы. Но, может быть, уже можно заплатить?» «Почему нельзя? Пусть выбросят свои пленки, возьмут деньги и отстанут от нас», — сказала я, все еще находясь в образе прекрасного цветка или рыбы в томате. «Нет», — сказал Андрей. «Что нет?» — сказала я. «Я не буду платить». «Я не понимаю. Объясни», — попросила я. Андрей объяснил. «Я сказал нет. Я сказал не буду. И просто нет». Подбородок вперёд, взгляд в одну точку. Василий Васильевич посмотрел на меня с девчоночьим вредным лукавством. Вот какая ты, не понимаешь собственного мужа. Ох. Да понимаю я, понимаю. Это не бином Ньютона. Я знаю, почему он рычит от злобы, почему выставляет подбородок, почему в бешенстве смотрит в одну точку, ему унизительно платить. Это как будто они Выкрутили ему руки, взяли над ним вверх, победили его. «Я бандитам никогда не платил. Я даже в девяностые бандитам не платил, и сейчас не буду», — сказал Андрей. Подбородок решительно вперёд, взгляд в бешенстве в одну точку. И разговор продолжался без меня. «Если Марфу выпустят до суда, она, скорее всего, получит...» «Условный срок. Работайте над изменением меры пресечения Марфи. Тут я готов на всё, что потребуется, чтобы девочка была дома». Мужчины друг друга понимали. Я сидела рядом, украшала их жизнь и думала свои маленькие мысли. «Почему он так странно себя ведёт, как будто не скучал по мне, как будто сердится на меня?» «Почему он так зол? Вот-вот взорвётся от злости!» Андрей заплатил по счёту, ушёл. «Ваш муж — прекрасный аналитик. Ему, в сущности, не нужен адвокат», — сказал Василий Васильевич. Я схватила его за рукав и зашептала. «Нам очень нужен адвокат. Андрей такой упрямый, как асфальтовый каток долго разгоняется едет не разбирая дороги упрется во что то опять долго разгоняется нам очень нужен адвокат мы без вас не развернемся испугалась что кот Базилио у нас бросит и неловко взрослому человеку так вести себя при адвокате но я выскочила из кафе кузнечик даже не притворившись ой я кое что забыла сказать мужу если я сейчас не выбегу за ним Не узнаю, почему он вел себя так, будто не скучал по мне, то умру от обиды. Андрей уже завел машину, и я увидела, как он вдруг резко с размаха ударил ладонью по рулю. Почему ты злишься? Мы так давно не виделись, а ты как будто не скучал по мне. Ты как будто не любишь меня, а ты... Я не злюсь. Я злюсь, потому что мне без тебя плохо. О, злиться, потому что ему без меня плохо? Скучает, вот и злится. Как ребёнок сердится на то, что голоден и хочет спать. Бьёт машину от злости. Андрей вышел из машины, обнял меня. И грохот, который всё это страшное время звучал в моей голове, на мгновение утих и наступило нежное бархатное счастье. На минуту или две мы стояли молча. Не спрашивать же мне, что с нами будет. И какой-то прохожий наткнулся на меня и сказал, «Нашли место обниматься». На Литейном узкие тротуары. И подъехавшая машина просигналила вопросительно, «Уезжаете или нет?» «На нам нужно ловить место для парковки». «Ну и...» Моя вторая мама, Василий Васильевич, выглянул из кафе «Кузнечик» с видом «Пора домой» и сделал мне приглашающий жест «Возвращайтесь, мы не договорили». Андрей уехал, а я осталась мучиться в кафе «Кузнечик». Василий Васильевич заказал чай с молоком. Пьет чай с молоком, кофе с молоком, как кот любит молоко. Пробормотал что-то вежливое в духе «Любовь дарит нам бесконечное утешение». На самом деле он сказал «Не стоит уж так-то, как-то всё, будем работать». И перешёл к делу. «Ваш муж ведёт себя очень благородно. Он у вас, конечно, прекрасный экземпляр человеческой породы, но он ведёт себя...» слишком благородно, не понимает, что его собственная ситуация гораздо серьёзней, чем ситуация Марфы. Почему он не понимает, что главное — он, а не Марфа? Мы с адвокатом не понимаем разное. Я не понимаю юридических терминов. Василий Васильевич не понимает, что Андрей не умеет думать, что он — главное. Я также не понимаю, почему данный экземпляр человеческой породы приехал на встречу с адвокатом с коробочкой. В коробочке майские жуки. Андрей передал мне коробочку для Андрюшечки, сказал, «Я обещал показать ребёнку майских жуков. Пусть посмотрит и выпустит в садике». Жуки шуршали в коробочке. Звучали слова, теперь уже обращённые ко мне — перечень наркотических средств, количество препарата, следствие, стратегия, условный срок. С этими страшными словами я совершенно беспросветна, абсолютно бесконечно одна. За то время, сто миллионов минут, которое я провела в кафе «Кузнечик», я получила много новых знаний. Например, я знаю, что по недавнему принятому закону Человек, имеющий судимость, не может работать с детьми. Вот она, маленькая Марфина судьба. Марфа не сможет работать с детьми. Бывший президент Украины с двумя судимостями смог стать президентом. Неужели Википедия не врет? Одна за грабеж, другая за нанесение телесных повреждений. А девочка Марфа ни в чем не виновная, не сможет работать с Мишенькой. Мишенькина мама сказала, что без Марфы Мишенька стал хуже. И тут я поняла. Не хочу. Не хочу строить защиту. Не хочу перечень наркотических средств. Не хочу количество препарата и стратегию. Не хочу. Не хочу, чтобы Андрей и Василий Васильевич месяцами, понимающие, смотрели друг на друга. Они мужчины, понимают подробности. Но не понимают главного, подробности не нужны. «Не нужен перечень, не нужна стратегия. Они мужчины и лучше знают. Это мужское дело». Андрюшечка как-то года в три заплакал над сломанной машинкой. И Мурка, педагог, сказала, «Как тебе не стыдно плакать, ты же мальчик!» А он спросил, «А если я буду девочка?» Ко мне вдруг вернулось мужество. Меня напугали. Заворожили все эти незнакомые слова «наркотики», «препарат», «перечень». От ужаса и нелепости этой истории мужество меня покинуло, а теперь вернулось. Пусть Василий Васильевич, бывший отличник с примерным поведением, и Андрей, бывший отличник с неудом по поведению, обдумывают стратегию, правильно строят защиту, а я больше не могу, я больше не могу что Марфа в тюрьме, Андрей под угрозой ареста. Я больше не могу мучиться в кафе «Кузнечик» одна. Однее не бывает. Наверное, всегда так. Человека с размаха пнули, снесли ему голову. Он некоторое время улыбается без головы в недоумении. «Вы что, ребята?» И дальше ползет по жизни, раздавленной стрекозой. Ползет, ползет, а потом думает. «Ну нет, я не сдамся. Я буду...» мальчик я сама всех спасу. Василий Васильевич действительно лучший в городе адвокат. Увидел лицо своего клиента. Ирка Хомяк ругает меня: "Ты гримасничаешь, как будто перчивая игрушка, когда тебе что-то надоело. Глаза вытаращены, губы надуты, просто страшно становится". И сказал: "Что вы задумали? Я ваш адвокат. «Всё, что вы мне скажете, совершенно конфиденциально. Что вы задумали, чёрт побери?» «Ничего. Я ничего не задумала. Мяу». «Мяу» я не сказала. Я мяукнула в душе от самодовольства. В мужчине нужно увидеть мальчика. Увидишь и сразу знаешь, как с ним обращаться. Мальчики-отличники примерного поведения — писали мне вежливые любовные записки. Ты мне очень нравишься. Я отвечала: "Подожди, пока я прочитаю все записки". И они ждали. У Василия Васильевича, отличника примерного поведения, стратегия и тактика, и каждый его шаг строго соответствует букве закона. Он выучил наизусть все буквы закона. Но я «Легко могу его обмануть». «Мяу». «Больше никаких стратегий, никаких условных сроков. Дело Марфы будет закрыто. Андрей получит извинения в письменной форме. Мы с моим мужеством не станем улыбаться. Ах, все это так дико! Мы поведем себя жестко и бескомпромиссно, как на рынке. Дайте мне это!» Дайте мне то и посвежее, и не подкладывайте гнилого, я все вижу. Хотя на рынке я так никогда не говорю, мне неловко. А напоследок я скажу. Ах, да, они, те из-за которых девочка из рода Голенищевых-Кутузовых оказалась в тюрьме, нельзя ли их сослать в Сибирь или выпороть на конюшне? Это будет моя месть. Маленькая но язвительное. Вот так. «Идите домой», сказал Василий Васильевич. «И пойду. Я знаю, что делать, чтобы нас перестали мучить, отстали от нас».